Говорят, что цель оправдывает средства. И не просто говорят, а еще и делают все, что не попадя, прикрываясь именно этой нехитрой фразой. А так ли это? Разве можно через зло прийти к добру, через предательство к любви, а через обман к справедливости? Конечно же нет. Зло останется злом и не приведет вас к добру. Но кто-то в этой ситуации делает зло неосознанно, в погоне за благими целями, а кто-то просто пользуется удачной формулировкой, подбирает более-менее удобную благую цель и свободно творит зло, оправдываясь перед собой другими этой фразой. А, например, «убивать убить» — это добро или зло? И оправдывает ли эта цель это средство? Вот в чем вопрос. По бетонным ступеням самые обычные лестницы в не самом обычном подъезде поднималась женщина, мужчина их подросток сына. Они периодически останавливались, женщина ворчала, поправляла что-то из одежды у мужа или сына, и вся процессия шла дальше до следующей остановки. «Ну что вы плететесь, как больные? Неужели сложно идти чуть-чуть быстрее? Человечество в космос научилось летать, а вы до сих пор по лестнице толком ходить не умеете. Ну вот хоть чуть-чуть поживеть-то можно?» Вопрошалась женщина, едва поспевая за мужем и сыном. Те обреченно переглядывались, но там движения не меняли, что не мешало женщине через пару минут засыпать их упреками уже о том, что они ушли далеко вперед и бросили ее одну карабкаться по этой чертовой лестнице». Так, чередуя упреки и поправляя одежду, семья добралась до нужной двери. Женщина требовательно кивнула мужу, но едва только он протянул руку, чтобы постучать, как дверь распахнулась, и на пороге появился Александр. «Здравствуйте, проходите», – проговорил он и сделал жест рукой, приглашая гостей внутрь квартиры. Однако, как только мужчины двинулись по направлению к двери, тут же послышался властный голос их жены и матери. «Вы, Александр?» — шаман молча поклонился, чуть прикрыв глаза в знак согласия. «А я вас по-другому себе представлял. Более классическим. В шкурах и с бубном, — улыбнулся Александр». «Да», — безапелляционно подтвердила дама. «Стереотипы, Марина, стереотипы. Вот вы врач, но я же не удивляюсь, почему вы не в белом халате без медного таза для кровопускания». Дама нахмурилась еще сильнее и поинтересовалась. «Откуда вы мое имя знаете?» «Духи», — неопределенно пожал плечами Александр. «Духи?» «Духи, духи!» Александр даже кивнул для большей убедительности, после чего повернулся к нерешительно стоящей у двери мужской части делегации. «Заходите, переобувайтесь в тапке и прямо по коридору». Пока шаман рассаживал гостей, пока убеждал Марину, что он все-таки лучше знает, кому, где и как сидеть... Кот, лениво зевнув, поинтересовался у Анны. «Как считаешь, шаманка, что привело к нам этот осколок крепостного права?» «Ну, не знаю, даже пожала плечами девушка. Я чувствую на них отметку демона. Может быть, их прокляли?» «Но ты чего, Анют?» – удивился кот. Ты на эту Марину посмотри. Да такой цельной и целеустремленной личности. Не то, что проклятие. От нее ленинский броневик отскочит, как мячик от стены. Думай, шаманка, думай. Я тебе о таком уже как-то рассказывал. Тем временем гости уселись, и шаман обратился к мужчине. Итак, меня зовут Александр. Я шаман. И прежде чем вы озвучите мне свою просьбу, я бы хотел узнать всю предысторию обращения ко мне. «Это Виктор, мой муж, а это мой сын Прохор. Мы к вам пришли, потому что тут же заговорила Марина, подкрепляя свои слова жестами». Однако Александр ее перебил и, кивнув в сторону Виктора, поинтересовался. «У вас муж, что, не говорящий?» «Да говорящий, так будьте добры, не мешайте нашему с ним разговору. Я вас тоже распрошу, когда посчитаю нужным». Марина возмущенно покраснела, отчего ее худое заостренное лицо стало напоминать стручок жгучего перца. Она хотела возмутиться, но шаман властно махнул на нее рукой И она все же замолчала. Сам же Александр продолжил разговор с Виктором. «Итак, что вас привело ко мне?» «Так это, пусть бы Марина рассказала. У нее лучше получится», — кашляя проговорил Виктор. «Я обратился к вам и все еще жду ответа», — медленно и веско возразил Александр. Виктор растерянно посмотрел на свою сердитую супругу и вдруг заговорил откровенно, злорадно. «Да все прошка виноват, дурная голова. Натворил делов, умница золотая. Нет, я, конечно, готов их отдать ради сына, но, может, можно как-то без этого по-другому...» «Виктор, что означает сия словесная эквилибристика?» «Он хотел сказать, что сынишка...» «Марина, ты прекратишь встревать в наши разговоры или нет?» Возмутился Виктор и, удивившись собственным словам и смелости, начал награждать супругу сочными эпитетами за словесную невоздержимость. Впрочем, и Марина в долгу не осталась». Среди этой перебранки, когда глаза присутствующих переходили от оратора к оратору Только Прохор старался не смотреть на родителей, беспокойно скользя взглядом по комнате «Скандал! Ну, наконец-то!» — рассмеялся кот «Я уже отчаялся дождаться» «Зачем ты этого ждал?» — спросила у него Аня «Ты обратила внимание, что Марина очень властная?» Вместо кота ответил ей шаман, и, дождавшись кивка от любимой, продолжила. «Как думаешь, сколько раз она объясняла семье, что мне можно рассказывать, а что ни в коем случае?» «Я думаю много, а сейчас мы узнаем все и быстро». «Внимание! Мы ведем прямой репортаж из мест боевых событий. Сейчас наш специальный корреспондент Виктор расскажет, как выглядит мир из-под каблука», — мысленно воскликнул кот. А гость, чей поток язвительности только что прервал Александр, и вправду начал рассказывать. «Значит, снится мне какой-то черт». Прям настоящий чёрт, с рогами со страшной рожей. И говорит, что мой сын его вызвал, но не удержал, мол, и сейчас он, чёрт значит этот, хочет десять лет моей жизни в обмен на жизнь сына. Иначе он, прошу, убьёт. Ну, я сначала не придал значения, мало ли что присниться может». Однажды вот снилось, что я с Лениным пил, а наутро и вспомнить не мог. То ли он Ульянов, то ли Ульянин. Черт, тут еще пару раз мне снился, но я даже не помню, о чем с ним разговаривал. да тут за ужином Марина свой сон пересказывает. И все то же самое. Слово в слово. Я аж вспотел, прожку за шиворот поднял. Он и признался... «Так, мол, и так. Было дело. Вызывало». Марина недовольно поморщилась и негромко возразила. «Он, может, и не вызывал никого вовсе. Не мог он такое сделать. тот и говорить не о чем. Это ты на него надавил? Вот мальчик и согласился». «Да он же следы от пентаграммы на полу показал!» — закричал на нее муж. «И что? Я вот там пентаграммы и не увидела совсем. Рисунок, да как рисунок!» — закричала в ответ Марина. Кот, прикрыв глаза, слегка качнул головой в сторону скандалищих. Аня в ответ лишь поджала губы и развела руками, продолжая все так же внимательно слушать разгорающуюся перепалку. «Прохор» — обратился к подростку Александр, не обращая внимания на спорящих. «Откуда ты узнал ритуал вызова демона?» Парень покосился на родителей и, помолчав, нерешительно ответил. «В книжке старый прочитал. Там все подробно описано, с картинками и пояснениями. Хм, если книжка такая хорошая, то почему же он у тебя вырвался? Где ты ошибся?» Шаман задавал вопросы по-доброму и без осуждения. Отчего подросток говорил с ним охотно и откровенно. Там в конце, когда демон призовется, его нужно заклясть на подчинение. В книге сказано, что это обязательно. А я забыл. Удивился очень, что все получилось, и забыл про защиту. А демон устроил дождь и смыл границу круга. Мел же. Думал, он меня убьет но он стал родителей пугать. Я искал в книге, как его можно обратно изгнать. Но пока ничего не нашел. Ты его вызвал. Он тебя убить уже точно не может. А вот папа с мамой что-то ему с просонья пообещали, раз на них теперь его метки стоят». Виктор и Марина как-то незаметно забросили спор и внимательно слушали разговор сына с шаманом. После слов Александра они с интересом начали рассматривать друг друга, пытаясь найти эти самые таинственные метки. Шаман же продолжил расспрашивать Прохора. «Откуда у тебя эта книга? На чердаке нашел летом, когда на даче был». «Какая прелесть!» — добродушно рассмеялся Александр. «Книга такой силы и лежит на чердаке. Это все равно, что поставить посреди улицы пулемет с кучей патронов и разрешить всем желающим стрелять из него по прохожему. Так вы нам поможете?» — в голосе Марины уже не было ни самоуверенности, ни подозрительности. «Постараюсь, но мне нужно знать, что еще вы скрываете». «Снова спровоцировать Виктора на откровенность?» «Я уже не хочу», — улыбнулся Александр. «Ха, зато провоцируешь этим Марину на маленькую месть», — тоже улыбнулась Аня. Кот одобрительно хмыкнул с видом старого мудрого учителя, чей ученик только что блестяще защитился. Марина поджала губы и быстро-быстро заговорила. «Демон этот проклятый ждёт ответа уже сегодня. Я это говорить не хотела, чтобы вы за срочность денег больше не попросили. И то, что не он на нас напал, а Проша его вызвал, тоже не хотела говорить. Но вы обязаны меня понять. Я же старалась ради сына!» «И то, что моя мать была ведьмой, требовала не говорить», — вклинился в разговор Виктор. «Тоже, чтобы, мол, не взвинтили цену». «Речь идет о ваших жизнях, а вы все про деньги», — укоризненно покачал головой шаман. «Сколько дадите, столько дадите, не обижусь. А Светлана Прокофьевна не ведьма, а целительница» она кстати просила передать вам виктор, чтобы с кашлем не затягивали На это пневмония «Она она тут шепотом спросил виктор нет ушла задумчиво проговорил шаман сказала, что ей рядом с мариной некомфортно Не так раз сегодня последний день, то ночевать остаетесь у меня. «Тут к вам демон точно не подберется. А дальше уже будем посмотреть». «Вы будете с ним драться?» — восхищенно спросил Прохор. «Нет. Договариваться». «Если не договоритесь?» — закашлявшись спросил Виктор. «Значит, демон заберет ваши годы жизни?» «Формально он во всем прав». «Но тогда можете мне не платить вовсе, если вас это утешит». «Это все из-за твоей чокнутой мамаши! Это была ее книга!» Закричала на мужа Марина, но и тот не остался в долгу, обвинив жену в плохом воспитании единственного сына. «Прохор!» — окликнул Александр, рассматривающего маски паренька. «А демона-то...» «Ты зачем вызывал?» «Хотел, чтобы они перестали каждый день ругаться», — шмыгнул носом мальчишка и взглядом указал на родителей. Когда сумрак ночи проглотил город, когда луна посеребрила крыши тёплым светом, а звёзды на небе вновь сложились в узоры, как и миллионы лет назад, шаман Александр вышел на балкон. Прохладный ветер обдувал его лицо, чуть шевеля волосы и унося пар от кружки с неизменным горячим смородиновым чаем с слезгом проехал трамвай. Со смехом и сальными шутками под балконом прошла компания молодежи и свернула подарку в сторону детской площадки. Александр прикрыл глаза и постарался отсечь все эти звуки, отстраниться от них, отгородиться. И тогда он услышал шелест листьев на деревьях, Услышал плеск воды в давно скрытой под мостовой реке, чириканье птиц на крыше и легкие, еле-еле заметные вибрации мира. Пульс вселенной. На какое-то время шаман растворился в нем, чувствуя себя лишь песчинкой в огромном бескрайнем океане энергии. Но вот что-то новое добавилось к его ощущениям. Стало тепло, как солнечным днём на пляже, и так же хорошо и легко. Александр улыбнулся, открыл глаза и, поцеловав в ответ, обнял Аню. Девушка засмеялась и начала светиться синеватым ровным светом. «Гирляндочка моя ненаглядная», — ласково проговорил шаман и заглянул в глаза любимой. «Почему ты грустишь? Переживаю за наших гостей. Вдруг с демоном не получится договориться? Они, конечно, на идеальную пару не тянут, но из-за ошибки сына потерять годы жизни — это тоже неправильно». «Он их сын. Он их часть, их продолжение, их наследник. И вполне логично, что они отвечают за его ошибки. В этом нет ничего необычного или сверхъестественного. А вот с демоном, да, вряд ли получится договориться. Я в этом почти уверен. Кажется, он уже пришел». Прислушавшись к Междумирью, сказала Аня. «А где Дима?» «А нету», — развел руками Александр. «На этот разговор мы пойдем вдвоем с тобой». Переместившись в Междумирье к барьеру, Александр и Анна увидели пытавшегося прорваться к ним демона. Он был примерно в полтора человеческих роста и с огромными коричневыми рогами. Его тело было покрыто короткой густой шерстью с черно-синим отливом. Позади у демона был раздвоенный хвост, которым он и наносил удары по барьеру. «Шаман!» – прорычал демон. «Отай мне верленное теле, или я уничтожу твой дом!» И в подтверждении своих намерений он вновь ударил хвостом по барьеру так, что даже лишенная материальной составляющей между мирией содрогнулась. Александр демонстративно вышел за барьер и вывел за руку, настороженно смотрящую на демона Аню. Затем, ехидно улыбаясь, он спросил. Демон. «Могу ли я расценивать твои слова как прямую угрозу Стражу Миров? Угрозу жизни и Источнику?» Демон прекратил бить по барьеру и нехотя ответил. «Нет». «Ну а чего ты тогда шумишь? Впечатление хочешь произвести? Так ты мне Байрона наизусть читай. Этим удивишь». «А в барьер стучаться много ума не надо. Его вот недавно вообще разломали. Не слышал об этом?» «Слышал», — окончательно погрустнел демон. «Все слышали. Ты много наших сжёг в том бою». «Ну а раз слышал, зачем явился?» «Я пришёл за своим. Эти люди принадлежат мне». Александр хоть и был гораздо ниже ростом, но смотрел на своего оппонента сверху вниз, да еще с откровенной издевкой. «Да ну, люди не могут принадлежать тебе. Мой тезка об этом позаботился». «Какой еще тезка?» — не понял демон. «И почему он у меня не спросил?» Но уж не знаю, почему царь-батюшка Александр-освободитель у тебя не спросил, отменять ему рабство или нет. Ты лучше скажи, зачем тебе эти годы жизни нужны? Это же, по сути, огромное количество энергии. Что ты хочешь с ней сделать? Я хочу прожить эти годы в мире людей. Угрюмо проговорил демон. «Я оставлю после себя ребенка и вслюсь него по окончанию земного срока. Я был когда-то человеком. Я был гениальным ученым. И скажу больше, я снова смогу им стать. Мои открытия перевернут мир, я изменю его в лучшую сторону». «Они из-за этих ли великих открытий тебя в наказание и сделали демоном?» «А?» — едко спросил Александр. «Из-за них», — согласился собеседник и с азартом продолжил. «Да, мои исследования не всегда были образцом гуманности, но мой вклад в мировую науку трудно переоценить. Жаль, мир не был готов к этим открытиям». «Не то, что тебе!» «Ты ставил опыты на людях», — с брезгливостью перебил его шаман. «Неужели 70 лет в шкуре демона так ничему тебя и не научили? Ведь по меркам Междумирья — это целая вечность!» «А чему они меня должны были научить?» — засмеялся демон. «Я жив, я способен думать и анализировать». Это наказание? Да это удача Я встретил тут друзья и бывших коллег Мы не взломлены Наши характеры соколились и поверь, шаман, Как только мы вырвемся отсюда, мы будем явно не крестиком вышивать А мы вырвемся В этом суть любого лишения свободы, грустно резюмировал Александр Сделать из обычного преступника профессионала. Даже архон дракон не смог переломить ситуацию. А сейчас ты хочешь перейти из мира в мир и снова сеять зло. Скажу честно... Как страж, я от этого не в восторге. Плевать, я требую, чтобы ты выправдила этих людей за барьер. Они мне пообещали свои годы, и я волен распорядиться ими, как захочу. «Слышишь, шаман, я ничего не нарушил, все по правилам, я свободен в своих действиях, я не нуждаюсь в ничьем одобрения!» — закричал в лицо Александра-демона. Но тот лишь усмехнулся и обернулся к молчаливо стоящей рядом с ним Аня. «Интересные дела получаются. Для него свобода в том, чтобы делать то, То, что хочет Для меня же свобода в том Чтобы не делать то Чего я не хочу Вот сейчас я не хочу Отдавать ему этих людей И не отдаю А он хочет Забрать их годы жизни И вынужден Вместо этого разговаривать Со мной Вот скажи, шаманка Кто из нас сейчас Более свободен «Никто», — подумав, — ответила девушка. «Вам обоим не интересен этот разговор, но вы оба его продолжайте. Он интересен только мне, и то лишь в познавательных целях». «Шаманка», — брезгливо посмотрел на Анну демон, — «на тебя же одним ударом можно пополам переломить». «Я тоже мне воин, у тебя же до сих пор связь с телом не прервалась». «Во-первых, не сможешь переломить, а во-вторых, и не можно», веско возразил шаман. «Или ты опять нам угрожаешь?» «Нет, просто факт констатирую», — проворчал демон. «Ладно, выводи людей за варьеры и пусти меня к ним, и расходимся миром». «Я не буду их для тебя выводить. Захотят, сами выйдут. Я тоже ничего не нарушаю, и ничего тебе не должен, чтобы подчиняться. На них моё клеймо!» «И что? Что оно для меня должно значить? Ничего». «Или если я тебе, к рогам, привяжу табличку «Вокзал. Площадь Ленина», ты от этого станешь трамваем?» Глаза демона стали красными, будто два уголька. Шерсть на спине стала подниматься, на ладонях появились небольшие темные облачка, и он начал угрожающе надвигаться на Александра». «Ты подчиняешься правилам, а значит, ты не имеешь права мне решать. Мальчишка допустил ошибку и заплатит за нее самую высокую цену». «Да ты сейчас пафосный, как будто утреннюю проповедь читаешь», засмеялся Александр, но все же приобнял Аню, уводя ее к себе за спину. Увидев это, демон вначале приободрился, но синие светящиеся пульсары на ладонях шамана все же были весьма красноречивы, и потому продолжил он уже более спокойно. И даже с опаской Я буду караулить Марину Свети прямо тут И ни ты, шаман, ни твоя девчонка не сможете мне помешать Ну так-то я смогу, негромко проговорил Григорий, выходя из портала А идущий рядом с ним Дмитрий, рисуясь, пропел Пусть голова моя пуста Но я, шаманный испугался На голове растут рога Я с ними был, я расстался А ты еще кто такой? Я Григорий Светлый Демон «Я от тобой очень недоволен». «Светлый демон, уходи. То, что здесь происходит, тебя совсем не касается. Это только моё дело». «А вот тут ты не прав», — улыбнулся шаман. «Он имеет право вмешиваться. Он ведь такой же демон, как ты». Так это...» «Ты его сюда позвал!»» Глаза демона вновь стали краснеть. Дмитрий похлопал его по плечу и примирительно проговорил. «Ты нашел интересную лазейку. Ты обставил все так, что даже стражу нечего тебе предъявить. Но вот Гриня, как демон демону, может. И тебе с ним тягаться явно не по зубам. Смирись, бродяга, ты проиграл этот бой». Так что снимай метки и уходи по-добру, по-здорову. Демон несколько раз разочарованно кивнула, развел руками и вдруг резко отбросил Дмитрия в сторону, тут же материализуя в своей руке длинный ярко-красный меч. Точно такой же меч, только синий, появился у Григория. После чего оба демона сошлись в бою, искусно фехтуя и уклоняясь от выпадов друг друга. В сером междумире мелькание мечей напоминало грозу с разноцветными молниями. «Саш, а ты не хочешь помочь Грише?» — спросила у шамана Анна, с тревогой следя глазами за поединком. «Хочу, но не имею права Мне не в чем обвинить темного демона Нижнего Мира. Одного того, что он мой противник, для этого мало. Прохор его призвал и не смог удержать в подчинении. Значит, демон действительно волен запросить любую цену. И 20 лет жизни это еще не сильно много». «Но он же попросил их не у Прохора, а затребовал с его родителей», — удивилась девушка. «Они-то тут при чем? Дмитрий тем временем подошел к друзьям и, поздоровавшись, встал рядом. Кивнув ему в ответ, шаман ответил любимый «Ни для меня, ни для тебя в этом нет разницы. Прохор — ребенок» за его ошибку отвечают в любом случае родители. Нам действительно не в чем обвинить демона. Он вот и на Диму даже не напал, только оттолкнул от себя. «А, хитрющая мразь!» — хмыкнул Дима. «Ученый!» «Что же он за ученый такой, если на людях и ставил?» — удивилась шаманка. «А ты еще не догадалась, Анюта?» «Можно понять, хотя бы вспомнив, что в Междумире он заперт уже 70 лет». «Так он, Аня, округлила глаза». «Ага», — кивнул ей уже Дима. «Работал в концлагере, там же и проводил свои чудовищные опыты над людьми. Не успел эвакуироваться и погиб при освобождении лагеря. и вот его архивы выжили». «И до сих пор успешно используется одной династией талантливых американских врачей. Правда, они их выдают за свои. Так может, наоборот, нужно помочь ему вернуться в мир людей? Если открытия будут работать на благо человечества, то, наверное, он и сам не так уж плох предположила шаманка». «А как ты думаешь, дорогая, где он будет брать образцы для дальнейших исследований? Ведь он привык практиковаться только на живых людях», — возразил шаман. «Нет, если рассуждать абстрактно, то, конечно, гибель десятков допустима для спасения тысяч. Но вот если уйти от абстрактности...» и спросить, а что если среди этих десятков будут твои родители или дети? Ага, молчишь. Вот такая вот прикладная философия и получается. Анна тяжело вздохнула и, не найдя что возразить, опять сосредоточилась на поединке. Однако от этого ее отвлек уже Дмитрий. «Расскажи-ка мне, шаманка Аня, в чем, по-твоему, разница между прямым воздействием на демона и непрямым? Ну вот, в данном конкретном случае». В данном девушка задумалась и машинально поджала губки. Пока она размышляла, Григорий окончательно перехватил инициативу и стал теснить соперника все сильнее и сильнее. «Да нет никакой разницы», — пожала плечами Аня. «Есть цель, есть результат. Ты неважно, как ты этого добился». Хм, «С такой философией, Анют, тебе прямая дорога в темные демоны. Ты белая шаманка, ты страж миров. Ты обязана подчиняться правилам, ведь вся твоя жизнь — это служба». «И от этой службы нет ни выходных, ни отпуска. А если нарушишь правила хоть раз, то и дальше нарушать их станет легко. Потому-то я и не вправе был помешать демону. Но ты же позвал Гришу, удивилась Аня. М -м -м. Знаешь, почему стражи всегда бывшие люди? Не сущности, не ангелы, а именно люди». Потому что у нас есть чувство и мы не механические исполнители свода правил, вот я и нашел лазейку. Я не мог вмешаться в ситуацию как страж, но вмешался как шаман, и добился своего, применив не силу, а хитрость. Впрочем, это было не сложно. Ну, «Ну да, для ученого он как-то по-бытовому глупый, что ли, и упрямый. Не настойчивый, а именно упрямый», — она оценивающе смотрела на уже побежденного демона, который в это время выслушивал условия Григория и пытался их хоть как-то смягчить. «Ну, во-первых, многие ученые и при жизни такие в быту», — улыбнувшись, пояснил Александр. «А во-вторых, за семьдесят лет в шкуре в пору даже не одичать, а одикарять». В это время к друзьям, шатаясь, подошли два потрёпанных демона, светлый и темный. Несмотря на раны и усталость, они шли, не оставляя за собой следа в пространстве, как это делал шаман. — Александр, — обратился Темный, не поднимая глаз на шамана, — я прощаю долг этих людей, я отзываю с них свою метку и не никому никаких претензий. Темный замолчал. Но Григорий тут же легонько похлопал его по плечу, и демон с явной гримасой неприязни продолжил. «Клянусь в течение ста земных лет не появляться в среднем мире, даже если для этого будут все условия. Клянусь оказать тебе любую услугу, какую бы ты ни попросил». Шаман и демон скрепили клятву рукопожатием, после чего последний побрел пешком помежду мирью, даже не удосужившись создать себе портал. «Спасибо», — протянул руку Григорию Шаман. «Да ты это... Обращайся», — улыбнулся в ответ тот. «Тебе, кстати, имя Рейблэк о чем-нибудь говорит?» «Говорит». <класс> <класс> Именно за него не так давно Мрыся приходила нас убивать. Да? А почему же он тогда сам в той драке не участвовал? Да не успел. Несколькими месяцами ранее Дима порвал его, как кот, газету. Дмитрий в это время демонстративно прикрыл глаза и поклонился, а Анна лишь грустно улыбнулась. Однако, следующие слова Григория повергли всех в ступор. «Это как-то порвало. Пару дней назад он точно был жив, здоров и очень силен. И тебя, кстати, просил привет передать. Но этого не может быть», — уперл взглядом в Григория Аня. «Где ты его видел? Да в среднем мире». «И рядом с вами, да в этом городе!» Недоуменно ответил ей Григорий чуть ежесть под пристальными взглядами «Шамана и кота». Тёмное небо только начинало светлеть, и будто контурные карты пунктирам прорисовываются облаками. Город наполнялся движением и шумом утренних трамваев, автобусов и спешащих на работу людей. А над всей этой суетой, словно маяк в бескрайнем море, возвышался шаман Александр. Он пил из пиалы свой любимый смородиновый чай и наблюдал начало нового дня. Благо, балкон это позволял. Рядом с ним, невидимый снизу, положил лапы на перила очень крупный черно-рыжий кот с лихо закрученными вверху сами и хулиганским выражением мордашки. С другой стороны от александра стояла призрачная шаманка Аня. «Скажи мне, Саша, что же теперь дальше будет?» Девушка с тревогой поглядела на любимого. «День?» — безмятежно ответил тот. «Теплый солнечный день. Я имею в виду, что же теперь будет с нами после того, как вернулся Рейблэк. «Если это, конечно, он. День? Я же говорю, будет день. А потом ночь. И от Рея это совсем не зависит, Анюта. Зачем переживать о том, чего еще не случилось? Да и не факт, что случится. Вон наши гости спят и не переживают о своей судьбе». А ты стоишь и переживаешь обо всем, когда на улице такое чудесное утро. Зачем? Для чего? Ну да, гостям-то чего переживать? Ты же решил все их проблемы. Прыснув от смеха, кот вклинился в разговоры. «Анюта, я даже не представляю, какой сюрприз от Александра их теперь ждет, но уверен, что будет очень весело». «Весело», — согласился шаман. «Марина того и гляди, взлетит под потолок от раздутого самомнения. Я хочу назначить ей недельку лечебную терапию по уходу за бездомными». Это ее неплохо встряхнет А Витю с сыном, думаю, отправить в тренажерный зал Может, хоть так они вспомнят, что они мужчины Что у них есть гордость и сила «Не пойдет, Витя, — покачал головой кот Ему под каблуком уютно, не думать не надо Ну, тогда, увы «Насильно не спасешь», — развел руками шаман, — «того, кто сам спастись не хочет». «А скажи, Саша, почему Гриня не убил этого пломного демона-ученого?» — поинтересовалась Аня, крутя в воздухе перед собой несколько фонтанчиков пыли. «Сложно убить убийцу, мой друг. Сложно, потому что ты его не убьешь, а лишь заменишь собой. Убийство зла — это не выход. На что же тогда выход в данной конкретной ситуации?» — передразнила кота Аня. «Обезопасить врага — вот выход, что Григорий сделал. Он нейтрализовал зло». Сам избежав зла. Вот об этом я и говорил вечером. Что цель оправдывает средства, только если цель спасение души. Да и то не всегда. А уж во всех других случаях средства надо выбирать не менее тщательно, чем друзей. Ведь хоть у Иуды друзья и были безгрешны... «Но у них-то друг был Иудой!» Скалом бурев, кот довольно зажмурился и подставил пушистую мордашку первым утренним лучам.